7. Сибирские морозы. Важное дело, важное. Самое странное, мне даже нисколько не интересно, что это за важное дело. Мне вообще-то все дела важные, как ни удивительно. Мне бы для разнообразия о космосе подумать. Об искусственном интеллекте, что ли? А то постоянно решаю вопросы жизни и смерти, и ничего больше. Я сейчас, Наташ. Толик что-то мне сказать желает. Очень важное и не отлагательство. Наташка вздыхает. Вот так быть женой декабриста не сладко, да? Да сам знаю, но что делать? Нам бы в коечку, нам бы сладенького. А тут реки-то совсем, блин, не молочные текут в кисельных берегах. Кровь с молоком. Но это ничего, все поменяется. Со временем. Наверное. Я звоню в номер к пацанам и приглашаю на вахту Семёна. Мы поднимаемся наверх в казино, Анатоль уже здесь. Здравствуй, Толик, жму я его руку. Ну как, ты живой? Сыграть не хочешь? Как твой фарт? Хочу, улыбается он, да только, похоже, сейчас не самый удачный момент в жизни, в плане везения. Ну что ж, ты мудр не по годам, усмехаюсь я. Так что там у тебя? Было что-нибудь интересное? Ох, качает он головой, ты многое пропустил. «Ага, усмехаюсь я. У меня и своих приключений достаточно было. А ты что, все это время в ментовке просидел? Ну а ты откуда знаешь?» «Знаю, но не все. Так что рассказывай, кого там у тебя укокошили?» Он берется за голову руками. «Представляешь, человека убили у меня дома. Родители, наверное, в полном ужасе. Мама твоя, если это она была, вполне спокойно мне показалось, когда я звонил». Зачем ты -то такую толпу домой к себе потащил? Вот что я не пойму. Да я и не собирался, качает он головой. Думал, тебя, Еву, дядьку этого еще, ну и музыка, выпивка, интимная обстановка. Бармен приносит кофе. Не собирался, но притащил? Что ж удивляться, что секс обломился. Ты прям как западник говоришь. Секс. Хм. Понимаешь, Галина Брежнева, — понижает он голос. — Захотела присоединиться, не к сексу, как к вечеринке. Я просто с дуру сказал, что еду с друзьями к себе, и она прилепилась насмерть. Мы с вами и точка. А за ней еще кучу народу потянулось. — А ты, значит, хотел его в койку затащить? Она же иностранка. На нее знаешь, сколько глаз смотрит? причем неотрывно. — Да почему сразу в койку? — Ладно, рассказывай, кого там грохнули у тебя. — Слушай... Качает он головой. Это вообще детектив. Короче, мужичонка вообще спокойный сидел в уголочке, почти ничего не говорил, улыбался все время. А потом мы все вырубились и опа, он с ножом в животе. Все в крови, а в милиции говорят, что это опасный рецидивист, грабитель и убийца. Родители в ужасе, Пороть будут сегодня, тем более, что объяснить я ничего не могу. Хорошо, хоть ничего вроде не украли. Блин. Грабители и убийца туда явно не случайно попал, а по наводке или по заказу. Но это, естественно, не тот Кент, что он на квартирнике подрезал Лилию. Кто еще был? спрашиваю я. Да, елки, даже не знаю, какие-то неизвестные личности, мутные по большей части. Ну подумай, никто не запомнился, неважно по какой причине. Ну да, был там один интеллигент, ученый какой-то, он все вокруг Галины крутился, все, и обещал что-то. — Что именно? — Не знаю, — пожимает плечами Анатолий. — Говорил, чтобы она не волновалась, он все сделает. Такую фигню какую-то. Я думал, он просто набрался. — А у тебя откуда алкашки столько дома? — Алкашки? — хмурится он, пытаясь понять, что я имею в виду. — Напитков то есть. — Так они с собой принесли. — Понятно. А Ева где сейчас? Она у себя в отеле. — Ну, — пожимаю я плечами. — А ты-то почему не у нее, а у меня до сих пор? Да елки, я бы пошел на такое чувство, будто буду под микроскопом у различных органов. Да плевать, смеюсь я. Думая о своих органах, они важнее. Но он тоже смеется. Егор, не знаешь, что интеллигент этот хотел от Галины? Нет, не понял, качает он головой. Она от него старалась подальше держаться. Там с ней Борис был, он этого дядю блокировал, если так сказать можно. А вокруг Евы никто не вился, спрашиваю я, кроме тебя, конечно. «Или ты всех претендентов тоже блокировал?» «Нет», — ухмыляется он. Никто не претендовал. Она даже удивлялась, что никого из КГБ не было. «Но это заблуждение, мой друг. Впрочем, это не важно пока. Но готовься, что тебя и туда дернуть могут. Но только в свободное от работы время. Завтра от Ирины и так прилетит. Готовь свой зад, драть будут, как Сидорову козу». Он мрачнеет. «Ну ты сильно-то не депрессуй», — усмехаюсь я выделит разок, подумаешь. На «Ну, вот тебе». Я даю ему несколько фишек. «Иди, поиграй немного, но не увлекайся. В конце концов, в выигрыше всегда казино остается. «А ты как с этим... с этим всем связан?» Удивляется он. «С казино, то есть?» «Мы все связаны со всем», — пожимаю я плечами. «Так уж эта жизнь устроена. Считай, что я комиссар от комент...» «Считай, что я комиссар от Коминтерна, и никому не говори об этом». «Понял», — усмехается он. Он идет к столу, а я возвращаюсь к Наташке. Мне очень хочется продемонстрировать ей, что при всех неурядицах в жизни всегда остается место для приятных, захватывающих дух моментов. Пусть при регулярном повторении эти моменты на первый взгляд могут показаться весьма обыденными и неважными, только это совсем не так. Каждый раз они увлекают, будто в первый, и делают нашу связь крепче. Крепче и крепче. Утром, явившись на работу, я первым делом иду к Новицкой. «Ирина Викторовна? Привет, дорогая!» Она молча смотрит на меня. Такое чувство, что лазером на куски режет или автогеном. «Ириш, ты чего молчишь? Привет, говорю. Ты поездку в Краснодар подготовил?» Спрашивает она, выдохнув, чтобы не разораться. Практически да. Я сегодня вечером хочу домой полететь, уволиться и проверить, как там и что. Не хочешь мне компанию составить? Ты же вроде намеревалась тоже сгонять. Это ты делаешь, что тебе заблагорассудится, зло отвечает она. А я вот работаю так, как этого требуют установленные нормы, понимаешь? Этим мы с тобой отличаемся. Видишь разницу? Ну типа, пожимаю я плечами. Вообще не понимаю. Какое кому дело, сколько я сижу за столом? Разве не результат важен? Так у тебя и результата пока нет никакого. Ты уже полсоюза должен был объехать за это время, да только нет. Сплошное топтание на месте. С инициативой каждый дурак выступить может. А ты вот попробуй решение в жизнь притворить и довести до конца. Ир, хорош, качаю ее головой. Я, может, больше других в реализации плана заинтересован. Так, все, Брагин, иди ты в жопу. «Скажи своему лауреату, пусть ко мне идет. Он здесь сегодня?» «Слушай, чуть покачиваю я головой. Он вчера полиции содействие оказывал, поэтому не мог явиться». «Полиции? Это на какое же он государство работает, а?» Ну, ну не придирайся ты к словам, пожалуйста. Подумаешь, оговорился. Ты же поняла, что я про милицию». «Нет, Брагин, ничего я не поняла. Вот вообще ничего, ясно тебе?» Ириш, я тоже тебя обожаю. Усмехаюсь я, поворачиваясь к двери. Я тогда пошел, да? Убила бы тебя! Бросает она мне в спину. И в тот же момент в стену с грохотом влетает дракол и рассеивает красивое облачко конфетти. Ир, ну ты совсем уже. Качаю я головой и быстро выхожу из кабинета. Сердитая начальница у меня. Целый день я занимаюсь рабочими делами, не отвлекаясь ни на каких уголовников или представителей силовых структур. Работа кипит, телефоны разрываются, дел не в проворот. Я загружаю свою команду так, что нам даже некогда перекинуться парой слов не по делу. В пять часов я отчаливаю, но перед этим захожу в кабинет к Новицкой. «Ирина Викторовна, я тут вам доракол решил занести. Ваш-то, наверное, уже не фурочет, да?» Она смотрит на меня, прищурившись, и ничего не говорит. Я, собственно, доложить хотел, улыбаюсь я. По Краснодару все готово. Во вторник можно ехать. Я вернусь в понедельник, и мы можем сразу мчаться дальше. Ира, слушай, ты точно со мной не хочешь поехать? У тебя дел никаких дома нет? Когда ты уезжаешь? Завтра утром, скорее всего, не знаю еще точно. Как я на билет сделает, так и полечу. Сегодня хотела еще к большаку заскочить на ужин. Не желаешь со мной? Может, и желала бы, пожимает она плечами. Да только возможности не имею. Кто-то же должен работать. Ириш, хорош ждутся. Вспомню, что мы с тобой как две переплетенные руки. Общее дело, между прочим, делаем. Так, Брагин, знаешь, когда ты сидела без дела, ты мне больше нравилась. Ладно, все полетел, я буду нужен, знаешь, где меня искать. Здесь временно, в машине телефона нет, но это ненадолго. Машину починим, и все будет как всегда. Можешь звонить Большаку, если что, он меня разыщет. Все, счастливо оставаться, чмоки-чмоки. Я поворачиваюсь и иду к двери. Брагин, окликает она меня, ну-ка подойди. Ну, елки. Чуть помешка, все-таки подхожу к ней. Она встает из-за стола и делает шаг ко мне. Ладно, говорит примирительным тоном, не обижайся. Меня просто знаешь, как сношают, чтобы мы все успели. А у нас пока явное отставание от графика. «Ничего», — улыбаюсь я, — «успеем. Выполним и перевыполним. Поверь, я точно знаю». «Почему это?» — хмурится она. «Вопрос чести. А у меня что? Вопрос бесчестия, что ли?» «Зачем ты меня себе противопоставляешь?» — пожимаю я плечами, показываю, что никак это дело не возьму в толк. «Иди сюда». Она делает еще шаг ко мне и обнимает. «Нет, не страстно, скорее по-братски. Прижимает к себе и поглаживает по спине». По-братски, да, правда, со стороны это выглядит иначе. Поэтому у Толика, который врывается в кабинет, глаза на лоб лезут. Ирина, надо отдать ей должное, не отскакивает в сторону и не краснеет, как восьмиклассница. Всего лишь прекращает гладить меня по спине. «Что тебе, Анатолий?» — спрашивает она, не выпуская меня из объятий. «К нам хочешь?» «Простите?» — теряется он и пятится к двери. «Всё, Егор», — усмехается Новицкая, — «ступай». «Так ты не хочешь поехать?» — спрашиваю я. «Нет, не в этот раз. Давай, Толик, проходи. На объятия не рассчитывай. Ты же никуда не уезжаешь?» «Нет, Ирина Викторовна. В Краснодар мы его берем с собой», — говорю я. «И я ну тоже. Это какую? Авгееву, что ли?» «Да, подтверждаю я. Авдееву. Посмотрим», — кивает моя начальница. «Видно будет». К Платоночу я приезжаю на час раньше назначенного срока. Наташка здесь уже с обеда, когда Тринь из школы вернулся. Она хотела помочь, и так даже хорошо получилось. Парни ее отвезли, и она там с Андрюхой хозяйничала. Так что Платоночу ничего делать не придется. Когда я захожу, в квартире пахнет просто сумасшедшее. «Егор!» Бросается на меня трыня. «Здорово, Андрюха! Обалдеть! Тебя не узнать! Ты куда растёшь-то? Да ладно тебе!» — смущается он. «Чего ладно? Вон мужик уже какой здоровый! Я б тебя на улице не узнал, точно говорю! Но!» — смеется он. «Мим бы не прошел, Я б тебя окликнул!» Мы радуемся, смеемся, болтаем, пьем шипучку. Наташка припахивает меня с Андрюхой накрывать на стол. Прям какая-то ностальгия. Прошлая жизнь из позапрошлой жизни. Наконец приезжает Платоныч. Он заносит кучу деликатесов в фирменных пакетах из Березки и большое блюдо из ресторана, не знаю какого. «О, сегодня пир на весь мир», — улыбаюсь я. «Ага. Я звал с собой Новицкую, но она сказала, что работа дофига и не поехала». «В следующий раз привози», — кивает Платоныч. «Хорошая идея. Зря мне не сказал, я бы ей позвонил». Еще и сейчас не поздно». Ну, не знаю. Это уж как хочешь, улыбаюсь я. Дядя Юра, давай парой слов перекинемся, пока за стол не сели. Пошли в твой кабинет. Ну ладно, Наташенька, ты проконтролируй все, пожалуйста. Лучше тебя все равно никто этого не сделает. И спасибо огромное за помощь. Весь день здесь отработала. Да что вы, Юрий Платонович, улыбается она. Это куда лучше, чем одной в номере сидеть, как Рапунцель. Мы идем в кабинет. Выглядит он уже вполне обжитым. Книжные шкафы, пока еще не полностью заполнены. письменный стол, лампа, как у Ильича зеленым плафоном, диван и куча бумаг на нем. На следующей неделе едем в Краснодар, Сочи, Геленджик, говоря, по вопросам нашего факела. Хочу предложить устроить выездное совещание со Злобиным и Куренковым. Думаешь, надо совмещать? Почему нет? Там в Сочи таможенный пункт, все удобно, все в одном месте. Не знаю, мне же нужно будет как-то объяснить причину отсутствия. Я ввожу его в курс последних событий. Слушай, надо подальше от всех этих брошей, Ев и прочей ерунды держаться, качает он головой. Ева как раз может и пригодиться, развожу я руками. Нам нужна помощь в открытии фирм, в коммуникации и все такое. «Ох, лучше бы кого-то другого подыскать, раз она плотно с конторой сотрудничает. Нам бы лучше не светиться, сам понимаешь. Ну да, через нее и подыщем. У меня родственников за границей нет, так что в любом случае через КГБ придется действовать. Ну, через Еву, то есть. А у тебя нет, случайно? Родственников?» — хмыкает он. «Ага. Надо подумать. Серьезно? С теткой надо поговорить, у нее вроде двоюродная сестра вышла замуж за француза когда-то. Ого-го, удивляюсь я, желательно эту инфу не афишировать. Так я не афиширую, — пожимает он плечами. Знаешь, что меня беспокоит? Думаю, догадываюсь, — вздыхаю я. Все эти лимончики, зурабчики и пермики. «Из этого списка в наличии только лимончик остался», — усмехаюсь я. «Ага, но он может кровь попортить неслабо. А нельзя злобно попросить решить с ним вопрос». «Не хочет, он как-то участвует в их схеме. Ну а про Чурбанова я тебе сказал, лимончик пророс во все структуры». «Это крайне плохо», — качает головой Большак. «Он нам всю малину обделает». Чувствую, не даст спокойно работать, как-то решать надо с ним. Ты тут большие дела намечаешь, а тыл такой неспокойный. Может, тогда вообще лавочку прикрыть или продать тому же лимончику? Ха, во-первых, он не купит, ему надо на халяву. И чтобы работали другие, а он только баблос рубил. А во-вторых, нам желательно глобальный контроль установить над этой братьей. Глобальный, конечно, не получится, но если авторитет цвета вырастет, можно будет эффективно решать вопросы на местах. А их решать придется, поверь. На каждое предприятие с потенциальной прибылью попрут пацанчики. С кем-то будем решать с помощью отрядов, которые я сейчас как раз создаю. А с кем-то без блатных не получится. Так что все эти структуры в обозримом будущем нам понадобятся. А с лимончиком надо решать, я согласен. Причем не просто решать, а исключительно в нашу пользу. И я очень и очень сомневаюсь, что на сходке Ферикс Цветом одержит победу. «А чем он может быть связан с Чурбановым?» – спрашивает Большак и трёт виски. «Не знаю», – пожимаю я плечами. «Тут только догадываться можно. Но мне почему-то кажется, что без Галины Леонидовны и её бриллиантового Боря здесь не обошлось». «Возможно», – соглашается Платоныч. «Слушай». В этот момент раздаётся звонок в прихожей. «Ну ладно», – кивает он, – «пошли, по поводу Краснодара я подумаю». Мне, в принципе, в Новороссийск предстоит ехать. Может, получится совместить. Посмотрим. Мы выходим в прихожую встречать Скударнова с женой. «Ах, как вкусно пахнет!» — восклицают они. «Это точно, пахнет волшебно. Я ведь не обедал сегодня. Вечер удается». «Вкусная еда, приятная дружеская обстановка, душевное тепло и песни под гитару». Отказать общим просьбам Платоныч оказывается не в состоянии и поет не останавливаясь минут сорок. И вызывает наш зрительный восторг. Временами мы подпеваем, но некоторые песни слышим впервые. В гостиницу приезжаем уже поздно, но я звоню в госпиталь. Там никаких изменений. Хорошо, что нет ухудшений, но очень тревожно, что нет улучшений. Мы падаем в постели, сразу засыпаем. А утром несемся в аэропорт и без всяких приключений вылетаем в родные края. Наташка сидит у окна, я середке, а у прохода Саня. Семён через проход от него. Полет проходит стандартно. Немного неглубокого сна с постоянными пробуждениями, немного куриной ножки с рисом. Блин, выглядит она не очень, но вкусная елки. Как ее готовят, курицу эту. Загадка. Ну и, собственно, все. Прилетаем в 6 вечера. За окном темно, погода хорошая, минус 23 градуса. Но в Москве было минус 8. Ну, как говорится, где наша не пропадала, мы выходим из самолета теплые, разогретые и попадаем в февральскую стужу с гуляющим по взлетному полю резким ветром. В здании аэропорта холодно. Багажа у нас нет, поэтому идем напрямую на выход. Нас встречают. Подходят двое парней в хаке. Четкач. Сани и Семён их знают. «Привет с приездом, ребятки! Привет, спасибо! Пойдемте, мы на двух машинах. Мы выходим. Вон наши тачки!» Показывают парни на две буханки защитного цвета. Рядом с ними стоят трое парней. Тимурыч, конечно, перестраховался немного. Дома-то мне ничего не угрожает. По крайней мере, если и есть опасность, то не такая уж и большая. «Мы идем через площадь. Холодно, Наташа?» – спрашиваю. «Нормально», – улыбается она. «Мы же дома. Даже если и холодно, не страшно». «Ты отца предупредила, что мы приезжаем?» «Ну, конечно. А моих?» «Да, с мамой говорила», – кивает Наташка. «Спасибо». «Дожились». Самому даже родителям позвоните некогда. Мы торопимся скорее очутиться в тепле автомобиля, как вдруг дорогу нам заступают два чувака, внешность которых не оставляют ни малейших сомнений в их принадлежности к определенному социальному слою. Рожа протокольная в общем. Гок и магог. Они в спортивных куртках не по погоде и в норковых шапках с опущенными ушами. «Э, слышь, бро, здорово! Твою дивизию, кто такие?» «Ну, здорово, коль не шутите, вздыхаю я Слушаю вас, господа хорошие. Тебя Захар Бучок зовет. Перетереть хочет?» «Сорян, пацаны», — качаю я головой. «Я с Захаром вашим незнаком, так что приглашения принять не могу. Тем более, только прилетел, у меня дел сейчас много. Если он от меня чего-то хочет, пусть договорится о встрече и подъедет, когда я скажу. Телефон у парней возьмите, сейчас не получится». «Посторонитесь, пожалуйста, мы торопимся». «Ты не вкурил, походу?» Говорит один из них с рожей, который не то что детей. Жителей столицы пугать можно. Но что поделать, местный колорит. Да, встречаются у нас такие типажи из бывших катаржан. Захар тебя не приглашает и не спрашивает, можешь ты или нет. Он сказал, чтобы ты приехал. Чё тут решать-то? «Привет он тебя от деда Назара передает. Давай за нами, короче. Он кивает в сторону, вероятно, туда, куда мне следует идти, по его представлениям. Там у двух шестерок стоят еще четверо таких же колоритных ребятишек и все бычки, что твой Захар. Ну, что тебя упрашивать надо, я не понял.